Часть четвертая ⁇ Простить прошлое. Если мы мечтаем о прекрасном будущем Южной Африки, то значит есть и пути к этой цели. Два из них можно назвать добротой и прощением. Нельсон Мандела. Сильный восточный ветер. В Калифорнии шторм. Над Сан-Диего нависли тучи. Пошел дождь, снова смягчая землю. Сан-Диего за последние месяцы превратился в пустыню. Оживляющая сила дождя долгожданна здесь. Шквалистый ветер раскачивает деревья в парке Бальбоа. Исчезла невыносимая духота. Проявились свежесть и радость жизни. «Надеюсь, дождь будет и в выходные», — говорит мне Луиза. «Дождь все обновляет». «Сегодня пятница, вечернее время» и я только что прибыл из Лондона. Приземление было неприятным, с тряской. Самолет подпрыгивал на посадочной полосе, пока не остановился. Как же хорошо быть на земле. Мы с Луизой сидим у камина в ее доме, делясь друг с другом последними новостями. Мы счастливы, что снова вместе, и ощущаем вокруг что-то особенное. Мы осознаем, что в нашем путешествии, создании книги «Жизнь тебя любит, полпути уже пройдено». И мы всегда знали, что эта глава станет ее сердцем. Глава о прощении. Написание книги не является обычным делом. Я бы не писал так часто, как это делаю, если бы в данном акте творчества не было непредсказуемости. Словно бы смотришься в зеркало особенно если концентрируешься на таких необъятных темах, как счастье, излечение и любовь. Работа над книгой помогает обратить внимание на то, что прямо перед тобой. В этом случае переживаешь высокое чувство осознания, так же, как в медитации. Новое понимание волнует и освобождает. Оно проходит через тебя и обновляет всего до каждой молекулы. Самое лучшее, что получаешь от написания книги — чувство свободы. Я создавал это произведение в течение нескольких недель. Слова «Жизнь тебя любит» — мое зеркало. Они мой запрос, и я принял их всем существом. Эти три слова крепко зафиксированы в моем осознании. Они часто приветствуют меня при пробуждении. Они внезапно появляются в моем уме в течение дня. Они всегда рядом. Неважно, чем я занят. В постели ночью я могу чувствовать над собой эти слова, готовые забрать у меня сон. Во мне также пребывает ответное чувство на эти три слова. Всякий раз, когда я произношу фразу «жизнь тебя любит», я слышу, как моя душа говорит «да». Иногда это нежный шепот, а иной раз — радостный крик. Я чувствую, что с каждым «да» становлюсь физически крепче и сердечнее. Знаю, жизнь пришпоривает меня. Я уже говорил, что осознаю и другие голоса, которые приходят из темных закоулков моего ума. Эти голоса циничные, они причиняют боль. «Жизнь тебя любит» — для красного словца но не отражение истины. Они слишком хороши, чтобы быть правдой. Возможно, первый раз, когда ты сказала мне «жизнь тебя любит», не был для меня первым, — говорю Луизе. «Вполне возможно», — улыбается в ответ она. «Они возносят меня, когда я их слышу». «Не каждый может их слышать». Порой они звучат как истинная правда — но временами лишь как положительное утверждение. Мне это знакомо. Почему так трудно по-настоящему услышать их? Мы им не верим. Почему? Мы не верим в себя. Почему? Причина в чувстве вины. Чувство вины из-за потери детской непосредственности. Мы переживаем данные чувства, когда забываем об основной истине. Я. Привлекателен. Подобное ощущение приходит с основным страхом. Я не привлекателен. Это вера в собственную бесполезность. Когда мы теряем чувство нашей невинности, а она наша истинная природа, мы начинаем верить, что не заслуживаем любви. Мы хотим любви. Но когда она приходит, отвергаем ее, потому что чувствуем себя недостойными. Ощущение недостойности – причина того, что мы видим себя непривлекательными и лишаем тем самым своей любви себя и других. Чувство вины – это страх, основанный на ощущении собственной непривлекательности. Оно всегда сопровождается какой-то историей. Историей о том, что вы поступили неправильно по отношению к кому-то или наоборот – Кто-то обошелся с вами несправедливо. Это история из прошлого, которая к настоящему моменту уже завершена. Но выглядит так, будто она никогда не заканчивается, потому что ей не дают уйти. Мы отождествились с ней настолько, что боимся ее отпустить. Мы как бы спрашиваем, кем же я буду без своего комплекса вины? Ответ прост — Вы будете снова невинным человеком. Вы будете привлекательным. Историю о зарождении комплекса вины может рассказать любой человек. Она есть у каждого. Она начинается внутри нас, и мы проецируем ее на окружающий мир. Подобные истории есть во всех основных мифологиях. Базовый страх Я не привлекателен наша мифология. Мы используем его, чтобы обвинять, критиковать и отвергать себя. Из-за него появляются предрассудки, что Бог нас осуждает. Жизнь к нам не добра, а мир жесток. Ощущение собственной вины всегда основано на ошибочном отождествлении. Главные действующие лица пьесы забыли, кем являются они потеряли чувство детской непосредственности. Мы как будто впадаем в сон, в котором видим себя в изгнании, подобно Адаму и Еве и спящей красавице. Нам видится, что мы прокляты, подобно Эдипу и царевне лягушки. Подобно дочери рыбака и Тесею, мы забываем о своем наследии. Подобно гадкому утенку и чудовищу, из сказки красавицы и чудовище», мы не можем видеть своей истинной красоты. Подобно Одиссею и блудному сыну, нам нужно совершить путешествие домой. Невинность всегда существует в необусловленном «я». Эго, символ ошибочного отождествления, не верит этому. Оно чувствует, что недостойно, и верит в свою вину. Эго верит, что невинность можно вернуть, если будешь долго обвинять себя. К сожалению, нет обменного курса между чувством вины и любовью. Никакое самое глубокое чувство вины не может купить хоть сколько-нибудь любви. История вины завершается, когда главный герой отказывается от чувства недостойности. Нередко нужен ангел или принц, или принцесса, чтобы снова показать нам нашу чистоту. Когда призываешь свою невинность, она излечивает каждого. Эго воспринимает это как чудо. «Моя самая важная работа — это помогать людям при излечении их от чувства вины», — говорит Луиза. «Пока человек верит в то, что он недостоин счастья, пока он винит себя, он остается вовлеченным в истории», в которых нет ничего хорошего. На мой вопрос, есть ли что-то положительное в чувстве вины, Луиза отвечает так. У чувства вины есть только одна положительная функция. Оно говорит нам, что мы позабыли, кем в действительности являемся, и что пришло время об этом вспомнить. Чувство вины — сигнал предупреждения. Звонящий будильник. Когда человек не в ладах со своей истинной природой И жизнью в любви. Чувство вины ни от чего не излечивает, говорит Луиза. Пожалуйста, поясни. Чувство вины связано с тем, что мы сделали, или с тем, что сделали нам, и препятствует прошлому уйти. Оно не делает прошлое лучше. Ты говоришь, что никогда не нужно себя винить? Нет. Признаком того, что ты нуждаешься в излечении, является постоянное ощущение вины или собственной недостойности. Как же излечиться от этого? «Прощением».